Он всю вторую половину дня проработал над выступлением, вставлял шутки, затем переписал всю последнюю часть, чтобы подвести ее к стихотворению. Так, когда он вернулся домой, перед выступлением в пятницу, он взял законченную речь, а не книги. Он был уверен в этом. Крейг Джонс заехал за ним, когда пора было ехать на ужин в рот реклаб. И Крейг же довез его до дома потом, как раз тогда когда Сэм был готов осветить половичок для вытирания ног. В следующее утро он провел, стараясь справиться с несильной, но закучливой головной болью после похмелья. Остальную часть выходного дня он просто слонялся по дому, читал, смотрел телевизор и, скажем открыто, что уж там, наслаждался успехом. Все выходные дни он не подходил к своей конторе, он был в этом уверен. «Окей», — подумал он, — «теперь подходим». К трудному месту сосредоточься. Но он понял, что ему не надо сильно сосредотачиваться. Он начал был выходить из конторы без четверти пять в понедельник, когда звонил телефон, который заставил его вернуться. Это был Стью Янгмен, который попросил написать большой полис на домовладение. С этого момента в ту неделю посыпались зелененькие... Пока он разговаривал со Сью, его взгляд случайно задержался на тех двух библиотечных книгах, спокойно лежавших на углу стола. Когда он снова стал выходить, то в одной руке держал дипломата в другой книге. Вот в этом он был уверен. Да, он намеревался вернуть их в библиотеку в тот вечер. Но потом позвонил Фрэмк Стивенс и пригласил его пойти поужинать. Он и жена и их, племянницы из Глахомы который гостил у них. «Если ты холостяк и живешь в маленьком городе, то даже случайные знакомые старают тебя сосватать». Такое открытие сделал Сэм. Они ужинали в ресторане. Ребра Брэдди вернулись около 11 Поздно, если учесть, что завтра на работу. И к тому времени, когда он вернулся домой, он совсем забыл о книгах. После этого они не попадались ему на глаза совсем. Мысли о возврате книг больше не докучали ему. Неожиданный рост числа клиентов не позволял расслабиться ни на минуту, пока не позвонила эта женщина, лордс. Окей. Вероятно, я не касался их с тех пор. Должно быть, они как раз там, где я их оставил, когда пришел домой в понедельник вечером. Промелькнул лучик надежды. Может быть, они все еще в машине? Когда он поднимался со стула, он вспомнил, как он взял дипломат в руку, которой он держал книги, когда пришел домой в понедельник. Он это сделал для того, чтобы достать ключи из правого переднего кармана. Он и не оставлял их в машине. Так, что ты делал, когда вошел в дом? Он четко представил себе, как он открывает дверь кухни, как входит, ставит дипломат на стул, поворачивается, держа книги в руке. О, нет, застонал Сэм. Прежнее неприятное ощущение разом охватило его. В кухне, на полке, рядом с небольшой печью, стояла картонная коробка солидных размеров. Такого рода коробки всегда можно взять там, где продают спиртное. Этой коробке было не менее двух лет. Люди иногда упаковывают в них мелкие вещи, когда переезжают в новый дом. В таких коробках всегда много всякой всячины. Сэм использовал ту коробку у печи для прочитанных газет. Каждый день он клал газету в коробку, после того, как прочитывал ее совсем недавно. Он швырнул туда и сегодняшнюю газету, и один раз в месяц, или около того, в грязная работа!» — пробормотал Сэм. Он поднялся из-за стола и поспешил на кухню. В коробке, на боку который наклейка с изображением Джонни Уолкера, с моноклем в глазу, почти ничего не было. Сэм пощупал пальцами тонкую пачку газет, зная, что он не найдет ничего, но все же щупал. Люди часто делают так, когда изуверившись начинают считать, что сильно думая о вещи, они доставят ее появиться. Он нашел субботний номер газет, который совсем недавно выбросил, и газету за пятницу. Конечно, книг не было ни между, ни под ними. Сэм стоял там минуту. Тёмные мысли так лезли в голову. Затем пошёл к телефону позвонить Мэри вестер которая убирала для него дом по четвергам утром. «Хеллоу!» — ответил слегка взволнованный голос. «Здравствуйте, Мэри, это Сэм Пейблс». «Сэм?» — волнение усилилось. «Что-нибудь стряслось?» «Да. В понедельник. Во второй половине дня стерва, которая возглавляет местную библиотеку, будет гнаться за мной. Может быть, Крис с Томом?» И длинными гвоздями. Нет, он, конечно, не мог сказать ничего подобного. Во всяком случае, Мэри. Она была одной из тех несчастных женщин, которые родились под несчастливой звездой и живут в предчувствии дурного. Мэри и Рессеры во всем мире считают, что над тротуарами на высоте четырехэтажного дома висит множество больших черных сейфов на протертых тросах. Готовых по воле проведения сорваться вниз. Если не сейф, то пьяный водитель. Если не пьяный водитель, то морской прилив. В штате Айева. Да, в Айеве. Если не морской прилив, то метеорит. И вот Мэри Вессер была одним из тех несчастных созданий, Которые хотят знать, что случилось, если вы звоните им. Ничего, сказал сам ничего плохого. Я просто хотел знать, не видели вы Дэйва в четверг. Этот вопрос звучал как простая формальность. Газеты, в конце концов, были унесены, а Дэйв, грязная рука, был единственным газетным эльфом в Джанкрашн-Сити. «Да», — согласилась Мэри. Добродушная уверенность Сэма, что ничего плохого не произошло, казалось, завела ее еще больше. Теперь в ее голосе явно звучал плохо скрываемый ужас. «Он приходил забрать газеты. Я не должна была их ему давать». Ведь он приходит уже не один год, и я подумала, ничего подобного, сказал Сэм с безумной веселостью. Я только что увидел, что их нет, и подумал, что проверю. Раньше вы никогда не проверяли. У нее перехватило дыхание. С ним все в порядке? Что-нибудь случилось с Дэймоном? Нет, сказал Сэм, я хотел сказать, не знаю. Я просто... Идея пришла на ум. Купоны... Яростно закричал он, «Я забыл срезать купоны из газеты в четверг, поэтому...» «О, — сказала она, — можете взять мои, если хотите». «Нет, я не мог бы. Я принесу вам их в следующий четверг», — продолжала она, не слушая его. «У меня их тысячи. У меня никогда не будет возможности использовать их все», — звучало в ее голосе. «В конце концов, где-то на меня может упасть сейф». А может быть, дерево упадет во время бури и прикончит меня? Или в мотеле в штате Северная Дакота Сэн упадет с полки в ванну? Это мой последний срок, и на кой хрен мне все эти купоны? Хорошо, — сказал Сэм, — было бы здорово. Спасибо, Мэри, вы, душка. А вы уверены, что больше ничего не произошло? Ничего, — ответил Сэм более добродушно, чем всегда. Себя он воспринимал как чокнутого старшего сержанта дающего приказ горстке оставшихся в живых солдат предпринять последний, явно бесполезный штурм укрепленного пулеметного расчета. Вперед, ребята, может, они спят. Хорошо, сказала недоверчиво мэр и отпустила Сэма. Он тяжело опустился на стул и с некоторым раздражением уставился на почти пустую коробку с джони Олкером. Да и в грязная работа Приходил забрать газеты, как всегда, в первую неделю месяца. Но в этот раз он прихватил небольшое вознаграждение спутник оратора и самые любимые стихотворения американцев. И Сэму теперь было ясно, где они были. Макулатура. Переработанная макулатура. Да и грязная работа. Работал, как заведенный в Джантмашн-Сити. Не будучи способным иметь постоянную работу, он наскребал себя на жизнь с того, что выбрасывали другие, и таким образом он становился весьма полезным гражданином. Он собирал использованные бутылки, и, подобно двенадцатилетнему Кейту Джордану, у него был газетный маршрут. Разница заключалась лишь в том, что Кейт каждый день разносил Джанкшн-Сити газет, а Дэйв Данкин грязная работа забирал ее у Сэма и Бога. Раз в месяц узнавал, сколько еще домовладельцев в городе в районе Кэлтона-Веню. Да, Сэм. Видел его много раз. Он катил свою тачку, полную зеленых пластиковых пакетов с мусором, через весь город к комбинату переработки вторичного сырья, который находился между старой железнодорожной станцией и маленькой ночлежкой для бездомных, в которой дэв грязная работа и дюжина его сотоварищей проводили почти каждую ночь. Еще минуту он просидел на том же месте, постукивая пальцами по кухонному столу, затем поднялся, надел пиджак и вышел, направляясь к своей машине.